салах ад Рыцарь Востока. Интересно, что Данте в своей божественной комедии, помещая салах ад или, как его чаще называют, Саладина-Ват, посылает его в самый щадящий, мягкий круг, где находятся личности совершенно особые, ни на кого не похожие, гениальные, такие, как, скажем, Цезарь, Гомер, Гораций, Авидий. Лукиан. Их единственная вина состоит в том, что они родились до рождения Христа. И вдруг вместе с ними Саладин. Он-то родился после Христа, но главное он неверный. Почему так решил Данте? Ведь у Саладина нет на это никаких прав. Может быть, гений ошибся? А может быть, просто последовал за легендой? Ведь мифы о Саладине одни из самых изысканных Витиеватых, как восточный узор на ковре, напоминающий искусство Востока, рождались уже при его жизни. О нем в самых восторженных и восхитительных тонах пишут не только арабские биографы, что совершенно естественно, потому что для них он, их Петр I, реформатор, истинный правитель. Его всячески превозносят и христианские биографы. И получается, что образ его — это миф двух цивилизаций. Случай нечастый — а может быть и уникальный. Видимо, сама эпоха, XII век, крестовые походы и в ответ «та священная война» или «священный поход», как первым назвал Саладин, «борьбу против христиан», стали источником этих мифов. Их различная стилистика зависит от того, к какой цивилизации принадлежит тот или иной рассказ о Саладине. Недавно вышел фильм о крестовых походах «Царствие небесное», сразу же замеченной публикой и встреченной ею с большим интересом. Авторы, режиссер, актеры, операторы – все, на мой взгляд, работали очень добросовестно и создали почти идеально достоверную картину, за исключением незначительных ошибок, о которых можно и не говорить, потому что главное – достигнуто. Очень точно психологически передано, что в сущности каждый, кто принял участие в крестовых походах, нес с собой свою мечту. Мечта, возможно, у всех была разная и зависела от обстоятельств домашних, нравственных, материальных, но мечта была. И там, на Востоке, эти замыслы либо воплощались в жизнь, либо погибали. Романтический ореол, которым окружили потомки тему крестовых походов, коснулся и Саладина. Третий, самый знаменитый крестовый поход, 1189-1192, начинался как поход трех королей – Фридриха I Барбароссы, Германия, Ричарда I Львиное сердце, Англия и Филиппа II Августа, Франция. А Саладин был первым, кто организовал реальную оборону и наступление против крестоносцев, пришедших из Западной Европы. Напомню, что такое крестовые походы. В 1905 году на юге Франции в городе Клермония римский папа Урбан II обратился к христианам с призывом отправиться на Восток и освободить Иерусалим, окружающие его земли и, главное, храм Гроба Господня от неверных – турок-сельджуков. И, в общем, конечно, ни он, ни другие представители церкви не ожидали, что призыв этот всколыхнет не только воинов-рыцарей, но и самые глубины народных масс и вызовет поразительный энтузиазм. Около ста тысяч человек, как считают современные исследователи – Отправились на восток по первому зову Папы. Это очень много. Первыми двинулись крестьяне с криком «Так хочет Бог!». Они не были вооружены и не знали, куда идут. Что же толкало их на это, мягко говоря, непростое путешествие? В речи Урбана II, блестящем экземпляре ораторского искусства, демонстрирующем неплохое знание психологии, Красной нитью проходит мысль, адресованная не только рыцарям, часть которых разорялась и беднела в то время, но и крестьянам. Кто здесь горестен и беден, там будет радостен и богат. Тысячи самых разных людей услышали папу. Помимо религиозного чувства, которое владело ими, они, уставшие от жизненных невзгод, шли за радостью и благополучием. Им казалось, что если они совершат подвиг во имя Христа, Он наградит их безбедной и счастливой жизнью. В XVIII веке, в эпоху просвещения, как только не называли это предприятие, самым странным примером человеческого безумия, страшной эпидемией, охватившей внезапно всю Европу, просветители клеймили то, что для крестоносцев было целью и смыслом жизни. Время поразительно меняет и многие суждения и по-новому расставляет акценты. Нам тоже важно понять ту эпоху, и события, которые ее наполняли. Римский папа Иоанн Павел II в XX веке принес извинения за крестовые походы, и это очень существенно, потому что порыв, поднявший людей с мест и бросивший их на многие годы в пучину ненависти, зла и жестокости, стоил неисчислимых бед и страданий и европейцам, и, конечно, жителям Ближнего Востока. Личность Саладина, его качество – Особенности характера и поведения проявляются особенно ярко именно во время крестового похода. Тогда он и обретает свою славу. Но начнем сначала. Саладин родился в 1138 году в Тикрите, небольшой деревушке посреди страны курдов на правом берегу Тигра. Любопытно, что в этой же деревушке родился Саддам Хусейн. По происхождению он курд, его первое имя – Юсуф, Асалах-аддин или Саладин – это не имя, а прозвище, данное ему при рождении и означающее благочестие веры. Интересно, что оно стало его судьбой, вело его на протяжении всей жизни. Саладин не родился правителем. Вообще, мы очень мало знаем о раннем периоде его жизни. Забыв на минуту, что он курд, скажем, что он суннит, и именно на суннитской версии мусульманства – настаивал самым категорическим образом. Его культ в Ираке был связан именно с этим. Его родня, не последние люди на Востоке, состояли на службе халифа, его дядя — полководец фатимидского халифа Нур-ад-Дина. Юный Саладин не обделен вниманием родственников, которые серьезно заняты его образованием. Он изучает религию, философию, литературу, увлекается поэтами-суфиями и их идеями — Например, такой «Походить на Бога, погружаться в Бога». Кажется, юношу ждет судьба интеллектуала, философа или поэта. Военные интересы не для него, и меч в его руке – вещь невозможная. Так живет он на протяжении 32 лет. Срок немалый, целая жизнь. В 32 года Саладин начинает делать политическую и военную карьеру, а в 33 – он уже правитель Египта. Вместо тихого, поэтичного, философствующего Юсуфа прямо на глазах, совершенно неожиданно, как по волшебству, рождается полководец, политик, правитель, султан, жесткий человек действий и поступков. Чтобы не впасть в идеализацию и не последовать за Данте, посмотрим на нашего героя пристально с разных сторон. Его уход от художественных и поэтических грез в которых он пребывал большую часть своей жизни, был вынужденным. Дядюшка из семьи Ауйбидов, основав новую династию, буквально вытолкнул Саладина на военную службу. Почему он так поступил, сказать трудно. Никакие даже самые мелкие черты в характере Саладина не могли натолкнуть на это решение. И тем не менее, дядя поступил именно так, и человечество обрело одного из выдающихся полководцев. Очень скоро при поддержке Саладина удалось предотвратить захват крестоносцами Египта. Этот новоявленный военный вдруг проявляет удивительные качества. Никто не ждал от него такой бешеной энергии, такой беспрекословной властности и, главное, поразительной способности рождать новые идеи. Думаю, первая и главная причина молниеносного восхождения Саладина состоит в том, что вместо «обороны» Он предложил перейти в наступление, отправиться в священный поход и раз и навсегда остановить крестоносцев. Так вопрос еще никто не ставил. Защищались, оборонялись, да, но и только. Хотя идея Саладина лежала на поверхности. Что такое крестоносцы на Ближнем Востоке? Не будем говорить про кровавое безумие, но скажем, что их идея была в высшей степени утопической и абсолютно нереальный. Что реально могут выстроить в пустыне люди, которые понятия не имели, куда они идут, и что им предстоит сделать? Хроники сохранили очень любопытные детали первых походов крестьян, называемых крестоносцами, этих орд голодных, несчастных людей, совершавших погромы на своем пути. Добравшись таким образом до Германии и увидев Большой собор в Кёльне, они спрашивали «Скажите?» это не Иерусалим, они были вне реальности, и в этом смысле то, что они хотели построить, Царство Божие, было скорее внутри них, чем вовне. Но и внутри не было ничего, кроме страданий, боли и отчаяния. И вот руководителем сопротивления крестоносцам становится Саладин. Обладая умом и обычным здравым смыслом, совсем нетрудно понять, что в этой ситуации не обороняться – А завоевывать надо. И по натуре-то он завоеватель, а здесь, как говорится, сам Бог велел. Свое то царство отнюдь не небесное Саладин создал путем завоеваний. Он покорил области в Северной Африке, Йемен, северную часть Месопотамии, подчинил Дамаск, а потом и всю Сирию, и только потом пришел к идее священного похода. Но салах один, он же Саладин, не султан. Как же стал он султаном? Вопрос, что называется, на засыпку. Все, что связано с его приходом к власти, вызывает большое подозрение у специалистов. Скорее всего, власть он узурпировал. Он был назначен первым министром за свою энергию, за редкую работоспособность и за разумность в решении сложных вопросов. И хотя в Египте он оставался чужеземцем, сирийцем, так называли и курдов, и евреев, и представителей других ближневосточных народов, но придворные довольно быстро стали его бояться и решили его убить. Это должен был сделать Евнух, начальник Гаримов султана. Говорили даже, что сам халиф Ал-Адид вложил в руки слуги меч. Но, как бы мы сказали сейчас, до Саладина дошла информация вовремя. И Евнух был схвачен. Он был подвергнут страшным пыткам, во время которых во всем признался. Пытки Саладина не смущали. В те времена по отношению к врагам милосердие не являлось добродетелью, и он расправился с заговорщиками быстро и жестоко. При этом нубийская гвардия, темнокожие стражи султана, именно эта гвардия должна была подстраховывать покушение, была перебита без всякой пощады. После этого Саладину никто не смел противоречить, а султан вскоре умер, главное очень вовремя. Так выдвинулся наш герой, перейдя от философии и поэзии к решительным действиям в придворной, политической и военной жизни. Все больше и больше он проявлял себя как успешный полководец, завоеватель и создатель некоего, пока довольно рыхлого, государственного образования на Ближнем Востоке. Именно оно, по его соображениям, и должно было противостоять крестоносцам. Не могло не противостоять, и вот почему. В 1096 году в ходе первого крестового похода было создано Иерусалимское королевство, которое с некоторыми перерывами просуществовало до конца XIII века. Это была совершенно утопическая попытка переселить часть Западной Европы на Ближневосточную почву, хотя в ее реализацию было вложено много сил и энергии, но утопическая только на первый взгляд. Дело в том, что западноевропейскому рыцарству стало тесно в своем регионе. С конца X столетия в Европе действовал принцип Майората. Это значило, все неделимое земельное владение доставалось после смерти отца только старшему сыну. А куда деваться средним и младшим? Уже с рождения они были обделены, лишены крова над головой, как в западноевропейской сказке: одному сыну мельница а другому только кот. И не все коты оказываются волшебными. Вера в прекрасную сказку. Таков был ответ массового сознания на сложнейшую жизненную коллизию. Продать свой меч, вернее себя с мечом, тоже невозможно. Еще нет сильных, крепких, централизованных монархий, которым можно будет служить, пока действуют вооруженные отряды. И в них рыцари, лишенные наследства, средние и младшие сыновья — очень быстро превращающиеся в разбойников. Рыцарский разбой становится бичом Западной Европы. И в призыве Папы Урбана II пойти на восток могло содержаться и это стремление – умиротворить Европу. Выпустить пар, снять напряжение, убрав наиболее буйную и активную часть рыцарства, направив ее в новые земли. Вот чего хотела западноевропейская верхушка во главе с церковью. Иерусалимское королевство было почти образцовым феодальным государством. Во всяком случае, отцы-основатели стремились сделать его таким. Был разработан свод прав, и он сохранился. Это иерусалимские асизы. Кстати, он более совершенный, чем в Западной Европе, где правила соблюдались больше по традиции, чем по закону. Цели, которые преследовали составители свода, обеспечить гарантированное поступление ренты от крестьянства. Понятно, что этнически крестьяне здесь совершенно иные, чем в Западной Европе, потому иные и традиции культуры, и сельского хозяйства, и торговли. Но было предпринято много усилий, чтобы сделать это королевство жизнеспособным и жизнестойким. В фильме «Царствие небесное» показано историческое событие – падение Иерусалима, В 1187 году королем в это время был Ги де Лузинья, представитель французской знати из Пуату. Ги вошел в историю в воспоминания современников как неудачливый, неумелый и недальновидный правитель, который все время проигрывал в интеллектуальных состязаниях с Саладином. И причина понятна. Его окружала толпа грубых и бездарных людей, в то время как Саладин – приблизил к себе умных, толковых и исполнительных. По не вполне ясным причинам Ги не руководил обороной Иерусалима, руководил ею барон де Эбелин. Как только Лузиньян вышел с войском из города, так сразу оказался в плену. Но Саладин его отпустил, и в некоторых арабских хрониках находится очень нестандартное объяснение этому поступку. Саладин якобы считал, что для него лучше, если во главе крестоносного воинства будет стоять слабый, некомпетентный и заносчивый правитель. В это легко поверить, потому что умен был Саладин. Вот этого у него не отнимешь. И вот и Иерусалим, город, находившийся под властью христиан 80 лет, а это немалый исторический срок, пал. В знаменитой истории крестовых походов Французского историка Мишо, наверное, лучшей романтической версии падения Иерусалима, проникновенно описывается, какое горе испытали христиане. Вот они рыдают, целуют землю, по которой проходил Иисус Христос, идут, повторяя его крестный путь на Голгофу. Скорпих непомерно. А что же победитель Саладин? Вместо того, чтобы учинить резню, как это сделал Ричард Левинное Сердце, когда захватил Акру. Саладин печально смотрит на страшную картину разрушения, как пишут все хроники, и арабские, и христианские, смотрит без всякого злорадства победителя, а потом объявляет побежденным «Идите с миром и возьмите столько, сколько можете унести». Увидев, что многие несли на себе престарелых родных, раненых, Саладин был так растроган, что тут же отменил для бедняков и так сравнительно скромный выкуп за выход из города. Он нашел еще и слова ободрения для королевы Сибиллы. Умен был человек. Но самое главное, по его приказу был сохранен храм гроба Господня, самая бесценная святыня всех христиан. Все остальные церкви, их было много, тут же переделывались в мечети, омывались водой с розовыми лепестками Считалось, что так будет стерта память о прошлом. Он великодушно разрешил христианам совершать паломничество к храму Гроба Господня, правда, за умеренную плату. Но и это еще не все его благодеяния. Когда генуэзцы отказались бесплатно пускать на свои корабли беглецов из Иерусалима, Саладин и его брат заплатили за них. Что двигало им в его добрых делах? Я склонна думать, что для него не прошли напрасно его интеллектуальные студии. Однако, как он попал на трон? Никогда не признавался открыто тот факт, что Саладин — основатель новой династии Эйюбидов. А где же старая? Известно, что Саладин при всех его привлекательных личных качествах, о демонстрации которых заботился и он сам, и его окружение, был жесток с врагами, и расправлялся с ними очень сурово. И это не вяжется с рыцарской моралью, которой он придерживался. Как свидетельствуют исторические хроники, ударом меча Сладин лично обезглавил взятого в плен барона Рожеда Шатиёна прямо в своем шатре. Уж этот поступок — нарушение всех рыцарских норм. Более того, кровью врага он осквернил свой шатер. Но справедливости ради надо сказать, что в Средневековье убийство врага не считалось грехом. Расправиться с противниками, жестоко наказать их – вот закон того времени. И Восток в этом отношении не сильно отличался от Запада. Меч и вера – это сочетание было вполне гармоничным в ту эпоху. В связи с этим можно вспомнить и о 230 храмовниках – рыцарях-тамплиерах, очень воинственных, обезглавленных по приказу Саладина – поскольку именно они были главной силой сопротивления восточному рыцарству. Полагаю, Саладин был убежден, что действует правильно. Так почему же Восточный кодекс чести оказался более живучим, чем западный? Думаю, тут целый комплекс причин. Во-первых, будем иметь в виду разницу путей развития Востока и Запада. Средневековая Европа – это цивилизация, ограниченная сроком жизни в тысячу лет. На Востоке понятия «средневековье» в привычном смысле слова вообще не существует. Европейское тысячелетие растягивается там на время значительно большее. А во-вторых, Востоку гораздо более свойственна эволюция в процессах социальных, экономических и духовных, нежели революция Западу. Здесь не происходит, как на Западе, таких гигантских подвижек, скачков, переворотов, как «возрождение», «реформация», во время которых меняются коренным образом существеннейшие представления и ценности, а вместе с этим и установление нравственного порядка, такие как Рыцарский кодекс. Можно констатировать, что в Западной Европе он не дотянул до середины XV века и был окончательно изжит во время Столетней войны. Восток эволюционирует, но при этом сохраняет традицию мощной центральной власти, по сути, безграничной – поскольку халиф – это и духовный лидер, и лидер политический. В средневековой Европе короли уверены, что их власть от Бога, но с этим вечно кто-то спорит. На Востоке не спорит никто. Здесь царит полнейшая уверенность в том, что подданные и их властители слиты с божеством. Понятно, что в такой жестокой системе процессы самого разного свойства эволюционируют, меняются очень медленно. Кодекс чести относится к их числу, но где-то к XVIII веку он тоже отмирает, потому что нет ничего вечного. Однако вернемся к истории Саладина и его антиподу Ричарду Левинное сердце. Или другу. История с династическим браком переходит из романа в роман. В романе Вальтера Скотта «Талисман» она хорошо описана. Ричард якобы должен был отдать свою сестру то ли Саладину, то ли его брату. Версия сомнительная, так как речь шла о том, чтобы отдать христианку в жены неверному. Думаю, это было совершенно невозможно. Идея принятия другой веры еще не пришла в мир. Вера была тем смыслом, которым руководились люди в жизни. И если католичка, скажем, могла перейти в православие, что мусульманину стать христианином или христианину сменить веру на мусульманскую, в то время было практически невозможно. Слишком велик был водораздел, который проходил между двумя мировоззрениями. Я думаю, этот миф сотворила молва, опираясь на рыцарский кодекс. Именно этот кодекс чести объединял людей разных вероисповеданий, создавал те горизонтальные связи, при которых становились возможны любые союзы. Горизонтальная близость рыцарей оказывалась подчас важнее, чем вертикальная. Единое нормативное поведение, благородство, законы чести, поклонение к красоте — все это было превыше всего, и тогда неважно становилось, кому ты служишь, но религия, к сожалению, и в эту идеалистическую придуманную игру вносила свои коррективы. Чем труднее складывалась судьба Иерусалима, тем сложнее налаживались возможные связи и контакты, тем более грозным становился окрик церкви. И рыцарство со своим кодексом и неписанными законами отступало перед вопросами, ответы на которые все время искали, словно не ведая, что они давно даны в Библии. История это вечно. Иерусалим вновь возвратился под власть христиан в 1228 году но в 1244-м опять потерян. Нет Саладина, но дело им начатое продолжается. Саладин умер сразу после третьего крестового похода, умер естественной смертью. И сразу в его державе, как всегда после таких сильных личностей, начинаются безумные распри и отчаянная борьба претендентов на престол. Восток переживает то, что мы называем в нашей истории Феодальной раздробленностью. И чем крупнее была личность, на время державшая земли под железной своей дланью, тем ожесточеннее, безнадежнее эти распри после его ухода из жизни. Но не из истории».